Страница 49. Царская Россия в войне. Продолжение. Быстрее всего разлагалась крестьянская пехота. Артиллерия с высоким процентом промышленных рабочих отличается вообще несравненно большей восприимчивостью к революционным идеям. Это ярко сказалось в 1905 году. Если в 17-м артиллерия, наоборот, обнаружила больший консерватизм, чем пехота. то причина в том, что через пехотные части, как через решето, проходили все новые и все менее обработанные человеческие массы. А артиллерия же, несшая неизмеримо меньшей потерь, сохраняла старые кадры. То же наблюдалось и в других специальных войсках. Но, в конце концов, сдавала и артиллерия. Во время отступления из Галиции Изден был секретный приказ верховного главнокомандующего: "Пороть солдат рогами за дезертирство и другие преступления". Солдат Перейко рассказывает: "Стали пороть солдат рогами за самый мечащий проступок, например, за самовольную отлучку с части на несколько часов. А иногда просто пороли для того, чтобы рогами поднять воинский дух". Страница 50-я. Уже 17 сентября 1915 года Куропаткин записывал, ссылаясь на Гучкова. Нижние чины начали войну с подъемом. Теперь утомлены и от постоянного отступления потеряли веру в победу. В это же приблизительное время министр внутренних дел отзывался о находящихся в Москве Тридцати тысячах выздоравливающих солдат. Это буйная вольница, не признающая дисциплины, скандалища, вступающая в стычки с городовыми, недавно один был убит солдатами, отбивающая арестованных и так далее. Несомненно, что в случае беспорядков вся эта орда встанет на сторону толпы. Тот же солдат Перейко пишет, Все поголовно интересовались только миром. Кто победит и какой будет мир это меньше всего интересовало армии. Ей нужен был мир во что бы то ни стало, ибо она устала от войны. Наблюдательная женщина Федорченко, подслушивая в качестве сестры милосердия разговор солдат, почти что мысли их, и умело записала на разрозненных страничках Получившаяся таким путем небольшая книжка «Народ на войне» позволяет заглянуть в ту лабораторию, где бомбы, колючая проволока, удушливые газы и низость властей обрабатывали в течение долгих месяцев сознание нескольких миллионов русских крестьян, и где наряду с человеческими костями хрустели вековые предрассудки. Во многих местах, В самодельных солдатских афоризмах заключались уже лозунги грядущей гражданской войны. Генерал Русский жаловался в декабре 1916 года, что Рига – несчастье Северного фронта. Это распропагандированное гнездо, как и Двинск. Генерал Брусилов подтверждал, из Рижского района части пребывали деморализованными, Солдаты отказывались идти в атаку. Одноворотного подняли на штыки, пришлось расстрелять несколько человек и прочее. Почва для окончательного разложения армии имелась на лицо задолго до переворота, признаёт Ротзянка, связанный с офицерством и посещавший фронт. Первоначально разрозненные революционные элементы тонули в армии почти бесследно. но по мере роста общего недовольства они всплывали отправка на фронт в виде кары рабочих забастовщиков пополняла ряды агитаторов а отступления создавали для них благоприятную аудиторию армия в тылу и в особенности на фронте доносит охранка полна элементами из которых одни способны стать активной силой восстания А другие могут лишь отказаться от усмирительных действий. Страница 51. Петроградское губернское жандармское управление доносит в октябре 1916 года на основании доклада уполномоченного земского союза, что настроение в армии тревожное. Отношения между офицерами и солдатами крайне натянуты. Имеют место даже кровавые столкновения. повсюду тысячами встречается дезертир